Читательский вкус Читательский вкус – это особое читательское качество, характеризующееся умением очароваться книгой, получить удовольствие, вкусить невинное счастье от того, что ты погрузился в текст, обрел пищу своему уму. Французский писатель Марсель Пруст называл художников, которыми зачитывается читатель, прельстительными отравителями, Читателю надо идти дальше, рассуждает Пруст, покорять новые горизонты, но опленившее при чтении книги не пускают благодаря наивной читательской непосредственности. Такой читатель с трудом покидает гавань, отвечающую его грезам. И наоборот, того, кто еще не имеет вкуса, не обрел его, бросает от книги к книге. Носит по волнам книжного моря, словно потерявшую управление. парусник. В то же время Пруст предупреждает, что вкус – это зыбкая область прихоти, где одному человеку трудно установить истину. Часто можно слышать такую фразу «Может быть, этот человек и начитанный, но ему не хватает вкуса, раз он выбирает подобные книги». Справедливо ли такое утверждение?» Открывая в 1833 году Итонскую публичную библиотеку, сэр Даллан Хершел говорил, «Привейте человеку вкус к чтению и предоставьте ему возможность читать, и вы неизбежно сделаете его счастливым. Таким образом, вы сблизите его с лучшими представителями любой исторической эпохи, с мудрейшими, остроумнейшими, самыми нежными, самыми смелыми и самыми чистыми людьми, которые когда-либо укрепляли человечество. Вы сделаете из него гражданина всех наций, современника всех эпох. Классическая фраза гласит «О вкусах не спорят, тем более их не навязывают». И все же эта истина верна лишь на первый взгляд. Вкус – производная морали человека. его политических, философских, нравственных взглядов. Чем слабее эта первооснова у читателя, тем ниже его вкус, тем труднее ему разобраться в ценности художественного произведения. Духовные ценности неоднородны и боятся девальвации читательского вкуса. Заботясь о вкусе читателя, мы сами, а не время, должны делать выбор и отбор ибо время, хотя и справедливый судья, но судья не скорый. Призывы об освобождении личности от нравственных ограничений – это всего лишь ширма, втягивающая читателя в удушливую тину литературы, проповедующей разврат, порнографию, жестокость и насилие. Книга высокохудожественная, относящаяся к вершинам литературы – это всегда умный собеседник и обязательный соучастник формирования качеств, без которых человек не человек. Конечно, читательский вкус формирует профессиональная принадлежность. Смешно полагать, что, скажем, историк не интересуется мемуарными произведениями, а преподаватель литературы не читает произведений современных поэтов и прозаиков. Но, ошибочно ограничивать свой интерес рамками профессионализма. Академик Вавилов и на Памире не расставался с Томиком Пушкина, а Эйнштейн разве не повторял неоднократно, что в его размышлениях о тайнах мира ему нужен был Федор Михайлович Достоевский? Это не просто символичные примеры, они характеризуют глубину познания ученого, широту его интересов, Любовь к книге, не угасавшую ни при каких обстоятельствах. Значит, вкус, рождающий любовь к книге, это то неприходящее чувство увлеченности, которое побуждает нас постигать не только окружающий мир, но и самого себя. И не будет преувеличением сказать, что человек, сделавший познание и самопознание целью своей жизни, совершает великий нравственно-духовный подвиг».